После возвращения из Заречного Штубер пригласил журналиста в единственный в Подольске приличный ресторан, одиноко в ы с и в ш и й с я почти на самом берегу реки посреди почерневших захламленных руин. Только лишь за этот дичайший беспорядок бургомистра следовало бы вздернуть. Здесь же, у ресторана, на в и д у всего города. Штуберу показалось, что, глядя на руины, Журналист подумал о том же, но оба промолчали. Были дела поважнее. Ресторан только что открылся, и они оказались первыми посетителями. Штубера это вполне устраивало. Появлялась возможность поговорить с журналистом спокойно и основательно. Этот газетчик из Берлина – сюрприз ранке. Подполковник позвонил ему вчера вечером, и сообщил, что беседовал с каким-то заезжим репортером, командированным на Восточный фронт. Однако до фронта он не доехал, потому что неожиданно заболел. Да и, судя по всему, его не очень-то привлекают окопы на передовой. В то же время нужен материал о серьезных боевых действиях. Нужен герой в арийском духе. Ранка сразу сообразил. что есть возможность попасть на страницы газеты и что упускать такую возможность не следует. Старинная крепость, рыцари Черного леса, усиленная подготовка отряда особого назначения под командованием ученика самого Отто Скорцени, все это импонировало журналисту. Правда, нужна была еще солидная акция, причем немедленно. Этой акцией стала сегодняшняя операция против «Партизан» в Заречном. «Вижу, ваши люди не зря называют себя рыцарями», — заметил журналист после первой рюмки коньяку. «Отличная операция. Знаете, она заслуживает того, чтобы о ней знали и в Германии. Мы довольно ярко расписываем наши победы на фронтах, но почти ничего не пишем». О таких вот отрядах истинных рыцарей, спасающих население от зверств большевистских банд и в то же время обеспечивающих действия на освобожденных территориях приказов новой администрации, нового порядка. Насколько мне известно, наш отряд единственный на Восточном фронте. Пока функционируют лишь карательные команды. «Но ведь вы понимаете, что их нельзя сравнивать с рыцарями Черного леса?» «Разумеется, разумеется!» — вскинул брови Эрнст Денхоф, как звали этого репортера, в мешковатом и одновременно кургузом Френче с погонами лейтенанта. «Между прочим, читателям интересно будет узнать, почему ваш отряд разместился именно там». в старинной средневековой крепости. Надеюсь, принимая такое решение, вы руководствовались не только соображениями безопасности. Эта крепость напоминает мне рыцарские замки Пруссии. А Штуберы — древний рыцарский род, ведущий свою историю еще от крестоносца о л г а в т а Штубера, на двое из инициаторов Крестового похода в Палестину. Кроме того, крепость — удобное место для специальной подготовки моих рыцарей. Там они проводят ежедневные тренировки. Мои люди владеют едва ли не всеми приемами рукопашного боя и всеми видами оружия, от лука и дубины до пушки. К тому же, каждый из них способен действовать самостоятельно, В самой сложной боевой обстановке. По существу эти люди образцы солдат будущего. Жаль, что у нас мало времени. Во всяком случае стремлюсь превратить их в таковых. Это не может остаться незамеченным, Гаушенфюрер. Ровно через неделю мы планируем нападение на очередной партизанский отряд. На этот раз лагерь известен в этих местах партизанского предводителя Беркута». «Как как его фамилия?» — переспросил д э н х о в вынимая ручку. Блокнот его все время лежал на столе. «Скорее клеичка. Беркут, то есть Горный Орел. Это его банда совершила сегодня нападение на з а р е ч н ы е А наш рейд будет рейдом мести». Вот там, думаю, мои люди по-настоящему продемонстрируют свое искусство. — Весьма сожалею, что не смогу задержаться в вашем городке позднее, чем до завтрашнего дня, — потёр отвисающий подбородок репортер. Ему было уже под пятьдесят. Болезненное синюшное лицо, неприметная фигура, изъеденные паршей реденькие седые волосики, едва... Прикрывали приплюснутую, мертвенно-синюю голову. Весь его вид вызывал у ш т у б о р а отвращение. Жаль, что он не имел права хотя бы в чем-либо проявить его. — Вам действительно есть о чем сожалеть, — многозначительно произнес Вилли, галантно благодаря официантку, принесшую им тушеную говядину. Говоря так, он знал, что даже если бы этому пентюху строго-настрого приказали отправляться с ними в лес, он нашел бы тысячу причин, чтобы избежать этого похода. Но лишь как солдату, ибо как журналисту вы ничего не потеряете. Это уже не первая наша операция. В общих чертах я бы сейчас могу описать вам что и как будет происходить там. Буду бесконечно признателен. Итак, методика отработана до мелочей. На рассвете сосредотачиваемся несколькими группами вблизи партизанской базы. И пока специально подготовленные пластуны без единого звука снимают партизанские посты, мы также беззвучно подкрадываемся все ближе ближе к землянкам. Затем штурмовая группа врывается в землянки и действует, вначале используя исключительно ножи и боевые приемы рукопашного боя, но так продолжается недолго. Часть партизан все же проснулась и пытается оказать сопротивление, и вот тогда вступают в бой основные силы отряда. В ход идет все, вплоть до топоров с партизанской кухни. Мы не признаем классических атак, в результате которых всегда бывают большие потери. Каждый рыцарь действует самостоятельно, полагаясь на свою ловкость, волю, выдержку, и выручает его молниеносной реакцией предельная натренированность. Быть может, это не для печати, Но пленных, как правило, не берем, кроме разве что командиров и комиссаров, чтобы допросить их, п о н и м а ю щ е дополнил журналист рассказ г а у п ш т у р м ф ю р е р а Вот именно. А сколько у вас людей? В операциях обычно принимает участие не более полусотни, но они вполне заменят два-три батальона. которые нужны были бы для карательной экспедиции против такого отряда, как отряды Беркута. И в этом нет ничего удивительного. Пока армейские батальоны подойдут к лагерю, партизаны уже готовы к бою. Кроме того, в лесу эти бандиты чувствуют себя очень уверенно. Своих людей вы приучаете именно к лесным боям? Естественно. У нас два собственных лесных лагеря, в которых они обучаются ориентированию, психологически настраиваются на ночные рейды и всячески привыкают к лесу, к условиям боя в Чащевах. Штубер еще долго рассказывал а бы об операциях своего отряда, которых никогда не было и которым едва ли суждено осуществиться. н а делал это вдохновенно. Дэнхофф был в восторге. Мог получиться блестящий репортаж из украинских лесов, главным героем которого станет фигура, способная увлечь не только мальчишек из Гитлера-Юганда, но и любого толстокожего бюргера, который все еще ворчит, недовольный налогами военного времени. Какую же в таком случае школу должны были пройти вы сами? Осторожно поинтересовался лейтенант от журналистики, торопливо записывая что-то в свой потрепанный блокнот. Вам, вероятно, приходилось слышать такое имя — Отто Скорцени. Скорцени? Тот из Вены? Герой Анжелюса? Мне даже посчастливилось побывать вместе с ним, В одной берлинской компании. Помню, меня тогда неприятно поразили шрамы на его лице. Кажется, на левой щеке. Да, на левой. Два шрама, похожих на змеиное жало. Символично. Честно признаюсь, я почти не общался с ним. Человек он довольно замкнутый. Умеющий молчать. Так будет точнее. И что... Он действительно такой? Ну, каким его пытаются изображать сторонники а н ж е л л ю з а в Австрии? Да и вообще, говорят, Скорцений какая-то особенная личность. Один из тех немногих, кого уже сейчас действительно можно считать сверхчеловеком. Святая правда. К сожалению, мы пока еще недооцениваем заслуги таких людей, но уверен... Пока что недооцениваем. Придет время, и о них заговорят во весь голос. Появятся книги, фильмы. Вот как? А может быть, стоит упомянуть его имя в материале о вашем отряде? Даже советую сделать это. Тем более, что ни он, ни я не забываем таких услуг. А когда мы, ну, Скорце, ни я, прочно сядем в Германии, то, несомненно, найдем возможность отблагодарить вас. Вы понимаете, что я имею в виду? Мне бы это не помешало, господин Шубер, так же, как и блестящий репортаж с фронта. Вы ведь догадываетесь, что сюда на фронт посылает не только любимчиков редактора, скорее, наоборот. Давайте-ка лучше уделим внимание к о н и я у и говядине. И дай бог, чтобы следующая наша встреча состоялась в родовом имении Штуберов, куда я обязательно приглашу вас при первом же удобном случае. А материал, когда он появится в газете, перешлите Скорцени или вручите ему лично, обязательно постарайтесь найти его. Поверьте, это в ваших интересах». «О да, конечно». «Кстати, вы еще будете видеться с подполковником Ранке?» «Не уверен», — з а м я л с я Денхов. «Кажется, мы уже обо всем поговорили». «Я тоже так считаю», — кивнул штубер, подливая коньяку в его рюмку. «И небольшая просьба. Вы понимаете, что к подполковнику Ранке я отношусь с особым уважением, но в репортаже о моем отряде...» — Ну, подумайте, стоит ли называть его имя просто так, по случаю? Такой человек заслуживает, чтобы о нем писали отдельные статьи, беглое упоминание может лишь обидеть его, не так ли? — Совершенно согласен с вами, господин г а у п ш у н ф ю р е р